Мы принадлежим друг другу навеки вечное. Я знаю, знаю, — расплакалась она. Я и думать забыла о том, чтобы пойти на свидание с другим мужчиной с тех пор, как у меня появился ты. Он по-прежнему выглядел мрачным. Надеюсь, ты меня не обманываешь. В баре он рассказал ей о том, что подводная лодка, на строительстве которой он работал, Тетис, должна совершить... Пробное погружение в четверг. Кое-кто из рабочих верфий идет на ней в плавание, но моего имени в списке нет. За это платят сверхурочно, по меньшей мере, десять шиллингов. Взгляд его сделался задумчивым и тоскливым. Я бы пошел на ней за просто так. Не расстраивайся. Фло все время поглядывала на небо. Ей было не до Тетиса. Она с нетерпением ожидала наступления ночи, когда они отправятся в парк и будут любить друг друга. Глава вторая. На троицу семейство Фрицев, как обычно, отбыло на отдых в Энкси. Мистер Фриц отсутствовал в прачечной до самого четверга, когда детям пришла пора идти в школу. Он купил фотоаппарат, и на пленке у него остался один кадр. Так что он решил сфотографироваться вместе с девушками на фоне своей прачешны. Он примчался в то же утро, сгорая от нетерпения. Было первое июня. Вполне подходящий день для фотографирования, поскольку всю неделю стояла ясная солнечная погода. Шесть женщин столпились снаружи, веселые и возбужденные. — Стань, рядом со мной, Фло! — громким шепотом попросил мистер Фриц. Это даст мне повод обнять тебя за талию. Я хочу запечатлеть твою улыбку. Она всегда была настолько ослепительной, что на тебя больно смотреть, но в последнее время она превратилась вообще в нечто волшебное. Пышная телеса, миссис Фриц, загородили полулицы. «Попробуй захватить в кадр вывеску над дверью!» Стелла закричал ей супруг, когда все встали по местам. «Улыбнулись все?» — отозвалась миссис Фриц. «Есть!» Раздался щелчок Готово. Если получится хороший кадр, я закажу для каждой из вас по фотографии. Мистер Фриц еще крепче обнял Фло за талию и прошептал Мне понравилось. Фло знала, что он шутит, потому что Фриц обожал свою милашку-жену и восьмерых детишек, но все-таки надеялась, что никто ничего не заметил. Джози постоянно жаловалась, что Фло и так ходит в любимицах мистера фрица Остаток дня Фло провела как в тумане. Обычное ее состояние со времени встречи с Томи. Она жила ожиданием понедельника, потом пятницы, потом снова понедельника. Они могли бы встречаться и чаще, но он не хотел оставлять Нэнси одну, пока она чувствовала себя плохо. Пробила шесть часов, и Фло отправилась домой — все так же погруженная в свои мечты и не обращала внимания на толпу, собравшуюся на углу соседней улицы, пока не наткнулась на нее. «Что случилось?» — поинтересовалась она. Женщина схватила ее за руку. «Произошло страшное несчастье, милочка. Разве вы не слышали?» «Какое несчастье?» «Этот корабль, подводная лодка «Тетис», она не может всплыть в Ливерпульской бухте и определить ее положение не удается». Там на борту больше сотни человек. «Святая Мария, Матерь Божья!» Фло перекрестилась. Сначала она испытала облегчение от того, что Томи нет на борту, но... Потом ее охватило беспокойство о тех людях, которые оказались там.